Отдел 38. Астрология и Астролатрия Книги Гермеса Трисмегиста содержат в себе экзотерический смысл, все же затемненный для всех, кроме оккультистов, касающийся астрологии и астролатрии халдеев. Эти два предмета тесно связаны. Астролатрия или преклонение перед небесным сонмом Является естественным результатом только наполовину раскрытой астрологии адепты, которые тщательно скрывали от непосвященных масс ее оккультные принципы и мудрость, сообщенную им правителями планет ангелами. Отсюда божественная астрология для посвященных, суеверная астролатрия для профанов. Святой Юстин утверждает врезко. Со времени первоначального изобретения иероглифов не просто людины, а выдающиеся и отобранные люди посвящались в тайниках храмов, во все виды астрологии, даже в самый низкий ее вид, тот, который впоследствии оказался проституированным на улицах. Конец врезки. Существовала огромная разница между священной наукой, преподанной Петазирисом, и Некепсо, первыми астрологами, упомянутыми в египетских рукописях, жившими, как полагает во время царствования Рамзеса II, Сезостриса и тем жалким шарлатанством знахарей, называющихся халдеями, которые деградировали это священное знание при последних императорах Рима. Сноска. Сизустрис, или фараон рамзес старочья мумия была раскрыта в 1886 году ученым Маспера из Булакского музея и опознана как мумия величайшего царя Египта, внук которого Рамзес III был последним царем Древнего царства. Конец сноски. Действительно, вполне справедливо их можно назвать высшей церемониальной астрологией и астрологической астролатрией. Первое зависело от познаний, посвященных о тех для нас нематериальных силах или духовных существах, которые воздействуют на материю и руководят ею, названные древними философами, архонтами и космократорами. Они были представлены или образами на высших планах более низких и более материальных существ на лестнице эволюции, которых мы называем элементалами и духами природы, которым поклонялись и молились собияне, не подозревая существенной разницы. Поэтому поклонение последнего рода, когда еще не было просто притворством, очень часто вырождалось в черную магию. Это была излюбленная форма популярной или экзотерической астрологии, ничего не знающей об апотелизматических принципах первоначальной науки, доктрины которой сообщались только при посвящении. Таким образом, в то время как действительные иерофанты возносились как полубоги, на самые вершины духовных познаний, хои-полые среди сабиан, погрязали в суеверии, десять тысяч лет тому назад так же, как и теперь в холодной и смертельной тени долин материи. Звездное влияние двояка, существует физическое и физиологическое влияние, влияние экзотеризма и высокое духовное, интеллектуальное и нравственное влияние, передаваемое знанием планетарных богов. Бейли, говоря только с несовершенным знанием первой, еще в XVIII веке назвал астрологию очень глупой, матерью очень мудрой дочери астрономии. С другой стороны, Араго, светило науки XIX века, поддерживает реальность седрального влияния Солнца, Луны и планет, он спрашивает в резко Где же мы находим, чтобы лунное влияние отрицалось с помощью таких аргументов, которые наука осмелилась бы признать? Конец врезки. Но даже Бейли, разделавшись, как он думал, с обычно практикуемой астрологией, не осмеливается делать то же самое с действительной астрологией. Он говорит, врезка, «Рассудительная астрология по своему происхождению представляет собой результат глубокомысленной системы труд просвещенного народа, который слишком далеко проник в тайны Бога и природы. Конец врезки. Ученый более позднего времени член Института Франции и профессор истории Леба открыл бессознательно для самого себя самый корень астрологии в своей талантливой статье по этому предмету. Он говорит своим читателям, что он хорошо понимает, что приверженность к этой науке, такого количества высокоинтеллектуальных людей, уже сама по себе является достаточным мотивом, чтобы поверить, что не все в астрологии. Глупость. Врезка. В то время как мы провозглашаем в политике суверенитет народа и общественного мнения, можем ли мы допустить, как мы допускали до сих пор, что человечество позволяло полностью обманывать себя только в этом, что абсолютная ужасная глупость царствовала в умах целых народов столько веков, не будучи обоснованной ни на чем, кроме слабоумия, с одной стороны – И шарлатанство с другой. Как могло быть, что в течение более чем 50 веков большинство людей были простофилями или мошенниками? Даже обнаружив, что невозможно решить и отделить, что в астрологии является реальностью и что вымыслом и пустой фантазией, тем не менее, давайте повторим вместе с Боссуэ и всеми современными философами, что ничто, что было доминирующим, не может быть абсолютно ложным. Разве не правда во всех случаях, что среди планет существует физическая реакция одной на другую? И разве не правда опять, что планеты влияют на атмосферу и, следовательно, имеют во всяком случае последующее воздействие на растительности животных? Разве современная наука не продемонстрировала нам этих двух пунктов вне всякого сомнения? Разве менее правдиво то, что человеческая свобода действий не абсолютно, что все ограничено, что все влияет планеты, как и остальное, на каждую индивидуальную волю, что провидение или карма действует на нас и направляет людей через эти связи, которые она установила между ними, и зримыми объектами, и всей Вселенной? Астролатрия в своей сущности есть ничто другое, как это. Мы обязаны признать, что некая интуиция, превышающая век, в котором они жили, руководила усилиями древних магов. Что же касается материализма и уничтожения человеческой нравственной свободы, в чем Бейли обвиняет их теорию, астрологию, то этот упрек не имеет никакого смысла. Все великие астрологи без единого исключения признавали, что человек может противодействовать влиянию звезд. Этот принцип изложен в Птолемеевой «Тетра в этом истинном астрологическом священном писании в главе 2 и 3 книги 1. Конец врезки. Фома Аквинский подтвердил мнение либо заранее. Он говорит врезко, «Небесные тела – суть причины». Всего, что случается в этом подлунном мире. Они косвенно влияют на человеческие деяния, но не все ими производимые воздействия являются неизбежными. Конец врезки. Окультисты и теософы первое признают, что существует белая и черная астрология. Тем не менее, те, кто хотят стать искусными в астрологии, должны изучать ее в обоих аспектах, и получаемые добрые или дурные результаты не зависят от принципов, которые одинаковы в обоих, а зависят от самого астролога. Таким образом, Пифагор, который по книгам Гермеса создал всю систему Коперника за две тысячи лет до того, как родился предшественник Галилея, нашел в них и изучил по ним всю науку божественной о отношениях с ректорами мира и вызывания их князей, княжеств, святого Павла, рождение каждой планеты и самой Вселенной, формулы заклинаний и посвящения каждой части человеческого тела соответственному знаку Зодиака. Все это нельзя рассматривать как что-то ребяческое и абсурдное. И еще менее дьявольское, за исключением со стороны тех, кто есть и желают остаться новичками в философии оккультных наук. Ни один истинный мыслитель, ни один, кто осознает общую связь между человеком и как видимой, так и невидимой природой, не усмотрит в этих древних остатках архаической мудрости, например, таких как папирус Петоменова. Ребяческой ерунды и нелепости, как сделали многие академики и ученые. Но при нахождении в таких древних документах применение герметических правил и законов, таких как, врезка, посвящение волос человеку небесному Нилу, левого виска живому духу в солнце, а правого виска духу амона. конец врезки, он попытается лучше изучить и постичь законы соответствий. Также он не потеряет веры в древность астрологии только потому, что некоторым востоковедам вздумалось заявить, что Зодиак не очень древний, будучи лишь изобретением греков македонского периода. Ибо это заявление, кроме того, что оно является ошибочным еще по многим другим причинам, может быть всецело опровергнуто фактами, относящимися к самым последним открытиям в Египте – и также более правильным прочитыванием иероглифов и надписей самых ранних династий. Опубликованная полемика по поводу содержания так называемого «магического папируса» из коллекции Анастазии указывает на древность Зодиака. Как сказано, в «Летре Алетрон» папирус пространно трактует о четырех основах Или. В резко фундаментах мира, которые, согласно Шампальону, невозможно не опознать, так как приходится узнавать в них столпы мира святого Павла. Они суть, те, которых призывают вместе с богами всех небесных областей, еще раз они совсем аналогичны спиритуалея наквитизе инкоэлестибус того же апостола. Сноска княжество и власти, родившиеся в небесах. Ефесянам, глава 3 стих 10, стих «Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ, много, первое Коринфянам, глава 8 стих 5, во всяком случае доказывает, что Павел признавал множественность богов, которых он называет даймонами, духами, но никогда дьяволами». Княжество, тропы власти ректоры и так далее все являются еврейскими и христианскими именами богов древности Архангелы и ангелы первых во всех случаях суть девы и дхян-каганы, еще более древних религий конец сноски то вызывание было составлено в надлежащих терминах формулы, воспроизведенной слишком точно Ямвлехом, чтобы еще возможно было отказать ему в заслуге, что он передал потомству древний и первоначальный дух египетских астрологов. Сноска. Ответ РВ на относительно его ошибочных понятий по поводу Зодиака Дендеры. Конец сноски. Конец врезки. Так как Литрон пытался доказать, что все подлинные египетские зодиаки были изготовлены в течение римского периода, то в качестве аргумента была приведена мумия Сенсауса, чтобы доказать, что врезко все зодиакальные памятники в Египте были, главным образом, астрономические. Царские гробницы и погребальные ритуалы представляют собой множество таблиц созвездий и их влияние на все часы каждого месяца. Таким образом, гороскопические таблицы сами доказывают, что они намного старше, чем период, приписываемый их происхождению. Все зодиаки саркофагов более поздних эпох представляют собой только нечто напоминающее зодиаки мифологического архаического периода. Конец врезки. Первоначальная астрология была настолько же выше современной так называемой рассудительной астрологии, насколько руководители планеты и знаки Зодиака, выше фонарных столбов. Берос показывает звездную суверенность, Бела и Мелиты, Солнца и Луны, и только 12 владык зодиакальных богов, 36 богов-советников и 24 звезды-судьи этого мира – которые поддерживают и руководят Вселенной, нашей Солнечной системой, держат дозор над смертными и раскрывают человечеству его судьбы и также свои собственные постановления. Рассудительная астрология, как она теперь известна, правильно наименована Латинской Церковью в резко материалистическим и пантеистическим пророчествованием по самой объективной планете, независимо от ее ректора МЛАК. Евреев – служители вечного, уполномоченные им объявлять его волю смертным. Восхождение или сочетание планеты в момент рождения индивидуума определяет его судьбу и момент, и образ его смерти. Сноска. Демербиль цитирует святого Августина и Далрио, чтобы показать, что чем больше Астрологи говорят правду, и чем лучше они пророчествуют ее, тем больше должна испытываться недоверчивость ввиду того, что от этого их соглашение с дьяволом становится все более очевидным. Знаменитое заявление, сделанное Ювеналом, в том смысле, что «не найти ни одного астролога, кто бы дорого не платил за помощь своего гения», Не более доказывает, что последний есть дьявол, чем смерть Сократа доказывает, что его даймон был родом из преисподней, если таковая существует. Такой аргумент только доказывает человеческую глупость и злобу, когда разум поставлен на службу у всякого рода предрассудков и фанатизма. Большинство великих писателей древности, в том числе Цицерон и Тацит, верили в астрологию и в исполнении ее пророчеств, и угроза смертной казни, объявленная повсюду тем математикам-астрологам, которые предсказывали ложно, не уменьшила ни их количество, ни их душевное спокойствие. Конец сноски. Конец врезки. Каждый, кто изучает оккультизм, знает, что небесные тела тесно связаны во время каждой манбантары с человечеством, Того данного цикла, и имеются некоторые люди, кто верит, что судьба каждой великой личности, родившейся в течение того периода, как каждого другого смертного, но только в значительно большей степени, начертана в соответствующем ей созвездии или звезде, начертана соответствующим духом этой данной звезды, как самопророчество, ожидаемая автобиография. Человеческая монада в самом своем начале Есть тот дух или душа этой же звезды планеты, как наше солнце излучает свой свет и лучи на каждое тело в пространстве в пределах своей системы, так и правитель каждой планеты звезды, родитель Монада, испускает из себя самого Монаду, каждой души путницы, родившейся под его домом в его собственной группе. Этих правителей эзотерические семеро, будь то Сефироты, ангелы присутствия, риши или амша спендой. Одно не есть число, сказано во всех эзотерических трудах. От Каздимов и Газимов, астрологов, благородная первоначальная наука, перешла хартумим асафимом или богословом и хакамимом или ученым-магом низшего класса и от них к евреям в течение их плена. Книги Моисея на века были преданы забвению, и когда их снова открыл Хилкия, их, истинный смысл для народа Израиля, был утерян. Когда Даниил, последний из еврейских посвященных старой школы, стал главою магов и астрологов Халдеи, первоначальная оккультная астрология уже приходила в упадок. В те дни даже Египет, который получил свою мудрость из того же источника, что и Вавилон, уже потерял свое прежнее величие – и слава его начала блекнуть. Все же древняя наука оставила свой вечный отпечаток на мире, и семь великих изначальных богов остались царствовать навсегда, в астрологии и в делении времени всех народов на земле. Названия дней нашей христианской недели являются именами богов-колдеев, которые перевели их от названий арийских богов. Однообразие этих допотопных названий у всех народов от Готтов назад к индийцам осталось бы для нас необъяснимым, как думал сэр Уильям Джонс, если бы эту загадку не объяснило нам приглашение, сделанное халдейскими оракулами, записанное Парфирием и процитированное Евсевием. Врезко. Перенести эти имена сперва на египетские и финикийские колонны, затем к грекам с точным указанием, что каждого бога следует вызывать только в тот день, который носит его имя. Так в этих оракулах Аполлон говорит «меня следует вызывать в день Солнца», Меркурия по его указаниям, затем Кроноса Сатурна, затем Венеру и непременно вызывайте каждого из этих богов семь Раз. Конец врезки. Это не совсем так. Греция не получила свое астрологическое наставление от Египта или Халдеи, но непосредственно от Арфея, как нам рассказывает Лукиан. Как он говорит, именно Орфей наделил индусскими науками почти всех великих монархов древности, и они, древние цари, любимцы планетарных богов, записали принципы астрологии, как, например, сделал Птолемей. Так Лукиан пишет, врезко, «Биотийский Терезий приобрел величайшую репутацию искусством предсказывать будущее». В те дни на гадания не смотрели так пренебрежительно, как теперь, и ничто не принималось без предварительного совещания с предсказателями, все предсказания которых основывались на астрологии. В Дельфах Дева, обреченная властью объявлять будущее, была символом Небесной Девы и нашей Владычицы. Конец врезки. На саркофаге одного египетского фараона Кнеид, матери Ра, телки, породившей солнце с телом, усеянным звездами, носящей солнечный и лунный диски, подобным же образом обращаются со словами «Небесная Дева» и «Наша Владычица Звездного Свода». Современная рассудительная астрология в своей нынешней форме началась только во время Диодора, как он извещает мир – Но в халдейскую астрологию верило большинство великих людей истории, например, Цезарь, Плиний, Цицерон, у которых лучшие друзья Пигидий Фигул и Люций Тарутий сами были астрологами, причем первый прославился как пророк. Марк Антоний никогда не пускался в путь без астролога, которого рекомендовала ему Клеопатра. Августу, когда он зашел на трон, начертил гороскоп Теоген, Посредством астрологии и гаданий Тиберий раскрыл претендентов на свой трон. Вителли не осмелился выслать халдеев, так как они объявили, что день их изгнания также будет днем его смерти. Васпасиан советовался с ними ежедневно, Домициан не двигался с места, не посоветовавшись с пророками. Адриан сам был ученый-астролог, и все они, кончая Илианом, прозванным «отступником», потому что не хотел стать таковым, верил в планетарных богов и адресовали им свои молитвы. Кроме того, император Адриан предсказал, начиная с январских календ и вплоть до 31 декабря, все события, которые происходили с ним. При мудрейших императорах время существовала школа астрологии, где тайно обучали оккультным влиянием Солнца, Луны и Сатурна. Сноска. Все эти подробности, и при том значительно полнее и значительно завершеннее, можно найти в труде Шампальона Фигиаса «Египет». Конец сноски. Рассудительной астрологией до сих пор пользуются каббалисты. Элифас Леви, современный французский маг, преподает ее элементарные знания в своей книге. Но ключ к церемониальной или ритуальной астрологии с терафимами и урим и туммим магии утерян для Европы, поэтому наш век материализма пожимает плечами и видит в астрологии обманщину. Однако не все ученые надсмехаются над ней, и можно порадоваться, читая в музее де Сианс» Впечатляющее и справедливое замечание, сделанное Ле Кутюрье ученым с неплохой репутацией, он находит очень любопытным заметить, что в то время как смелые размышления Демокрита можно найти оправданными у Дальтона, Врезко Мечты алхимиков тоже находятся на пути к определенной реабилитации. Они получают обновленную жизнь от скрупулезных исследований их преемников, химиков. Действительно замечательно увидеть, насколько современные новейшие открытия за последнее время послужили оправданию средневековых теорий, освобождению их от обвинений в нелепости, которые посылались по их адресу. Так, если, как было наглядно доказано полковником Сабином, на направление куска стали, подвешенного на несколько футов над землей, может оказывать влияние положение Луны, чье тело находится на расстоянии 240 тысяч миль от нашей планеты, то кто же может обвинить древних астрологов, а также и современных, в нелепости их веры, во влияние звезд на судьбу человека?